Глава 10. Свеча освещала мою спальню, вырисовывая очертания голой спины Джастина, который сидел на краю кровати. Я коснулась ее пальцами, от отчего он вздрогнул. «Не спишь?» — спросила я. «Мучаешься угрызениями совести за свое грехопадение?» Он повернулся и склонился надо мной. «Милая, я давно уже вынужден играть в игры дьявола, а любить тебя — это самый меньший из всех грехов». Я смотрела на него, очарованно и услышанным. Такой глубины его чувств я не предполагала, а спросила как дурочка. «Ты любишь меня?» Или это в физическом смысле?» Он расслабился и с каким-то невероятным достоинством ответил. «Я не отвечу тебе сейчас. И не думай, что я не понимаю, почему ты пустила меня в свою постель». На что я ответила язвительно и с обидой. «Может быть, потому что хотела тебя?» Он помолчал, потом согласно наклонил голову. «Да, конечно, и не только поэтому. Но у тебя не получится использовать мои чувства, чтобы я отказался от своего решения». Я с недоумением наблюдала за тем, как Джастин внезапно перестал быть похожим на юнца. Он даже выглядеть стал старше, как будто тени залегли на его лице там, где раньше их не было. Сейчас я чувствовала себя по сравнению с ним маленькой и неумной. «Прости меня», — еле слышный шепот вылетел из меня непроизвольно. Я опустила глаза, стыдясь самой себя. Он поцеловал меня в лоб и стал одеваться. «Спи, мой ангел». С этими словами он вышел, а минутой спустя хлопнула входная дверь кто-то загрохотал в кухонное окно и одновременно с этим раздался зычный крик. «Принимай, хозяйка!» Я кубрем слетела вниз со второго этажа. Гончар из города привез мои горшки и кувшины. Пока мастер разгружал и заносил в дом стопки одинаково коричневой посуды, которой было суждено преобразиться моими стараниями, к моему дому постепенно подходил народ, обсуждая новое событие. Я поглядывала в сторону церкви. Джастина, видно, не было. «Решил вот привести пораньше, леди. Вдруг вы захотите к этой ярмарке успеть?» Гончар добродушно заулыбался. Я благодарно пожала ему руку, помахала вслед, задержалась на пороге на минуту, надеясь, что Джастин выйдет на шум. Но, увы. Вернувшись в дом, я налила себе чай и прошла в мастерскую, чтобы оценить масштаб бедствия, в которое я себя втянула, стараясь быть сильной и независимой женщиной. Хотя можно было бы просто завести кота. Посмеиваясь над собой, я очень довольная оглядела полки. Руки чесались засесть за работу. Краски и все необходимое я подготовила заранее. Но прежде мне нужно было нанести визит мисс Дженет. Днем раньше она прислала мальчика с запиской, в которой приглашала меня зайти к ней в гости. Я переоделась и вышла из дома. Проходя мимо церкви, мои ноги сами собой пошли медленнее, а перед глазами пролетели картины, проведенные вместе ночи. Это было позавчера, и с того момента я не видела его даже мельком, даже издали. Последний раз, бросив взгляд на его окна, я нахмурилась и ускорила шаг, Мне еще нужно было зайти к Эбби, чтобы купить мисс Дженет чего-нибудь вкусненького. Мы с Эннет пили чай и ели булочки с черникой от Эбби. Было вкусно, тихо и спокойно. Эннет, раз уж я практически все знаю, расскажите мне, как вы перемещаете людей. Как это все происходит? Я ведь правильно понимаю, что вход и выход находятся в одной точке. Мисс Джеймс к моему облегчению не стала юлить. Происходит это раз в году, в день летнего солнцестояния. Если у нас находится гость, мы все, мистер Доусон, святой отец, Филомена и я, должны собраться там, где расположено старое кладбище. Но с самим кладбищем это никак не связано. Так совпало. А чья могила расположена там, «На ней же ваше имя», — наконец вспомнила я. Эннет задумалась, погрузилась в воспоминания. Я смотрела в окно, улочка располагалась на окраине, и было видно небо. Отсюда оно казалось выше и прозрачнее. Когда я переместилась сюда, мне было уже много лет. Это место очаровало меня. Здесь было так спокойно, так хорошо. Все доброжелательно приняли меня, проявили настоящую заботу. Решив остаться, я взяла имя с той могилы — Эннет Джеймс. Вот так просто. Она рассмеялась, глядя на мое слегка разочарованное лицо. Потом я уже узнала, что отчасти меня так радушно приняли, потому что они побаивались моей власти над ними, хотя я до сих пор не знаю, в чем она заключается. Узнала я еще и о том, что это место благословенно благодаря своим магическим свойствам. Она помолчала, потом продолжила. Через некоторое время ушел один из четверки так называемых волхвов, и мне предложили занять его место, поскольку мне ничего не нужно было объяснять. Ведь жители городка не особенно хотят вдаваться в подробности. Они знают, что защищены... И им этого достаточно. Я задумчиво слушала, глядя в окно. Да, Джастин говорил мне. Я перевела на нее взгляд и осеклась. Она смотрела на меня изумленными глазами человека, которому открылась некая истина. «Джастин, вы сказали?» Тут до меня дошло. Я назвала святого отца просто по имени. «Чёрт побери!» И сделала неловкую попытку выкрутиться. Я хотела сказать «Отец Джастин!» Она сделала останавливающий жест. Не хотела, чтобы я и врала. Конечно, помимо оплошности с именем, мой голос прозвучал интимнее, чем требовалось. Другой человек, может быть, и не заметил бы ничего. Но Энна Джеймс сразу всё поняла. «Как это могло случиться?» — холодновато спросила она, неодобрительно глядя на меня. Я вздохнула, не зная, что говорить в своё оправдание. Просто не понимала истинной причины её неодобрения. «Ну да, это как бы грех. Но ведь Эннат сама не из этого мира. Неужели, пройдя сквозь десятки миров, она была такой ханжой?» «Вы не понимаете всех последствий, Наташа. «Это все может плохо закончиться для нас всех», — проговорила она, поджав губы. Я разозлилась. «Но ведь Джастин понимал. Почему же он допустил это, по-вашему?» «Вы влюблены в него?» «Он влюблен». Ее недовольное лицо побуждало во мне желание дать отпор. «Нет, мы просто выпили больше обычного и переспали», — брякнула я. К своему удивлению, я увидела, что ее лицо немного просветлело. Странно, но этот грубоватый ответ ее почти успокоил. Я откинулась на кресле, с шумом выдохнула. «Энет, может, вы скажете, в чем именно проблема?» Она покачала головой. «Милочка». «Если все так, как вы сказали, не так уж все и страшно. Но лучше все-таки вам с отцом Джастином воздержаться от своих порывов. Я это говорю из лучших побуждений, поверьте мне, и не сердитесь». Она примирительно улыбнулась мне. Я еще немного посидела для приличия, попрощалась с ней и пошла домой. Каменная улочка звенела от моих шагов. Было очень холодно, но я чувствовала, что закипаю. Не дойдя до дома, я круто свернула к церкви и буквально взбежала по ступеням. Джастин стоял в проходе, спиной ко мне. Но я знала, что он меня почувствовал. Подошла сзади и обняла его. Мы постояли так некоторое время. Если бы в этот момент вошел кто-то из жителей, вряд ли мы бы избежали объяснений. Но городок пощадил нас. За эти несколько минут свидетелями нашей безрассудной нежности стали только лики на образах. А они хоть и смотрели на нас с осуждением, но молчали. «Где ты был так долго?» — прошептала я ему в спину. Джастин повернулся и слегка отстранил меня, но не отпустил. Потом провел пальцем сначала по моим бровям, затем по ресницам, Он делал так и в тот раз, когда мы были близки. Какой-то его особый знак. «Мне нужно было немного прийти в себя», — произнес он, глядя на меня. Я потянулась к нему губами, но он снова отстранился, по-прежнему глядя на меня, не отрываясь. Я почувствовала смутное беспокойство. «Джастин, что с тобой?» С нарастающим страхом вырвался у меня вопрос. «Нам надо поговорить». Его голос не утратил нежности, но мой страх подкатывал к горлу и превращался в панику. На крыльце церкви послышались шаги и голоса. Я поспешно сделала два шага назад, глядя на него с немым вопросом. «Я приду сегодня, в одиннадцать часов». С этими словами он развернулся и пошел от меня прочь.